Глава 29. Роза прощения. Раскрывая свое сердце для других людей, мы становимся более уязвимыми и можем стать объектом проекции со стороны окружающих. Их психическое поле способно смешиваться с нашим, и в результате мы можем терять энергию. Типпинг убежден, что проникновение осуществляется через третью чакру, которая отвечает за вопросы власти и контроля. Конечно, все это делается бессознательно, агрессор не осознает происходящего. Но наша энергия утекает и возникает определенная напряженность в отношениях. Чаще всего, по мнению автора, вторжение и контроль осуществляет мать человека, причем даже из могилы. Самый простой способ это предотвратить представить розу между собой и человеком. Роза символ психической защиты во многих эзотерических учениях она обладает огромной силой потому что является универсальным способом любви Визуализируя розу вы обретаете защиту от чужих проекций и блокируете негативные энергии не закрывая свое сердце от собеседника типпинг рекомендует ставить розу как при личном контакте так и в телефонных разговорах а вечером в цветок Нужно вложить все, что произошло за день, и мысленно растворить его.